Грязный трактир, мрак невежества!» «Если б, признаюсь, не такой случай, который меня так вознаградил за все!» Анна Андреевна. в самом деле, как вам должно быть неприятно?» Клистаков. «Впрочем, сударыня, в эту минуту мне очень приятно!» Анна Андреевна. «Как можно! Вы делаете много чести, я этого не заслуживаю!» Клистаков. Чего же не заслуживаете? Вы, сударыня, заслуживаете. Анна Андреевна. Я живу в деревне. Клестаков. Да, деревня. Впрочем, тоже имеет свои пригорки, ручейки. Ну, конечно. Кто же сравнит с Петербургом? Ох, Петербург. Что за жизнь, право.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 «После уж офицер, который мне очень знаком, говорит мне, «Ну, брат, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего!» «Анна Андреевна, скажите, как?» «Хлестаков, с хорошенькими актрисами знаком. Я ведь тоже разные водовильчики. Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему, «Ну что, брат Пушкин!»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 Я не хотел писать, но театральная дирекция говорит, «Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь!» Думаю себе, «Пожалуй, изволь, братец!» И тут же, в один вечер, кажется, всё написал и всех изумил. У меня лёгкость необыкновенная в мыслях. Всё это, что было под именем барона Брамбеуса, фрегат Надежды и московский телеграф, ну, всё это я написал.